«Пес». «Писать! Писать!» Герман открыл глаза и увидел морду Макса прямо перед собой. Он, как всегда, тыкал со своей усатой мордой Герману в лицо и закапывался под одеяло, приглашая гулять. Герман потянулся и сел на кровати. «Надо же!» — подумал Герман с просонья. «Мне было показалось, что пес мне что-то сказал». «Писать!» — вдруг неожиданно повторил пес, и уткнулся мордой Герману в ноги. Герман сел ровно как доска на кровати и посмотрел на себя в прикроватное зеркало. «Не пил же!» Герман сам удивился своему деревянному голосу. «Не пил же совсем!» «Что-то не так, хозяин!» Пес слегка напрягся и опять заглянул Герману в глаза. «Мы пойдем гулять?» Герман, не отвечая, встал с кровати, зашел на кухню, открыл кран с холодной водой, И, нагнувшись над раковиной, пустил сильную струю воды прямо себе на голову. Хозяин Питюшке захотел! Макс свился возле ног Германа. А-а-а! Промычал Герман из-под потока и начал пить воду из-под крана, поглощая ее большими глотками. Через несколько минут Герман осторожно вылез из-под крана и развернулся к песику. Тот стоял, привычно скаля зубы в своей собачьей улыбке а также непрерывно крутя своим маленьким хвостиком. «Пойдем гулять», — сказал Герман свою стандартную утреннюю фразу, с ужасом ожидая ответа собаки. «Гав, гав, гав», — ответил Макс, подпрыгивая на месте от удовольствия. «Ну вот, отпустила», — подумал Герман, вытирая лицо полотенцем. После следующего аванса сразу психотерапевту. «Не хватало мне еще говорящих собачек». Герман оделся и вышел с псом на улицу. Погода была великолепная. Светило солнце, и морозный воздух проникал в тело Германа. «Это же надо!» Такое привиделось. Вздохнул Герман и с облегчением пошел с Максом по дорожке. Пес натянул поводок и, как всегда, занялся поиском мест, уже отмеченных другими собаками. Периодически он поднимал заднюю лапку практически вертикально вверх и с удовольствием и даже с некоторым шиком пускал теплую струю под очередное дерево или кустик. Хорошо Хо же, хозяин!» — сказал вдруг Макс и вытаращил на Германа свои довольные глаза. «Мама!» — только и сказал Герман, остолбенело глядя на своего песика. «Опять глюки!» Макс тем временем решил было побежать дальше, но поводок натянулся, застряв в руках застывшего Германа. «Хозяин! Идем! Идем! Идем!» Песик удивленно обернулся к Герману, не понимая причины остановки. Герман постоял какое-то время, потом вдруг подумал. Да и черт с ними, с этими глюками. Мне все равно, который день поговорить не с кем. В дурку я всегда успею. Хотя бы со своей собакой поговорю. Куда ты рвешься? Ответил наконец Герман. Видишь, хозяин стоит в шоке. Ладно, я подожду, хозяин. Макс сел на снег и снова попытался вилять хвостиком. Да так, что его попа заелозила по земле в разные стороны, оставляя бурые следы на первом снеге. Все. Шок прошел. Хозяин велит следовать дальше. Герман слегка пришел в себя и не спеша пошел вперед. Герман держал в руке поводок Макса и вдруг впервые в жизни почувствовал некоторую ценность от их совместной прогулки. До этого Герман просто отбывал номер. А теперь он идет вместе со своим говорящим песиком, который, к тому же, понимает его. «Сюда! Сюда!» Периодически звал его Макс, натягивая поводок, и Герман милостиво разрешил песику идти туда, куда он хочет. Минут через тридцать Герман остановился и, внимательно посмотрев на Макса, спросил. «Все? Ты нагулялся?» «Да, хозяин. Все хорошо. Кушать! Кушать! Все бы тебе лопать!» ответил Герман, и они пошли домой. После прогулки Герман покормил всех своих питомцев, внимательно посматривая при этом на всех и на каждого в отдельности. Не захочет ли кто-то еще ему что-либо сказать? Психологически Герман уже был готов ко всему. Однако попугай, нахохлившись, сидел в углу клетки и, похоже, был не в настроении. Кошка вообще не вышла к завтраку, так как отправляла свои естественные королевские надобности. Толстый же обжора кот только облизывался и смотрел своими глупыми глазами на Германа и не выказывал никакого желания станцевать кадриль, продекламировать сонет Шекспира или просто узнать, как у него дела. Герман уже собрался было уходить на работу, но перед самой дверью вдруг неожиданно развернулся, пристально посмотрел на кота и сказал, «Скажешь что-нибудь мне на дорожку?» Кот в ответ только сладко щурился на свету и умывался после завтрака. Герман вздохнул, развернулся и открыл входную дверь. «А что и говорить-то, если все хорошо?»